Глава восьмая. Мария. С Нюру мы распрощались у моей калитки. Заходить соседка не стала, пообещав прислать со старшим сыном завтра свежего молока. А ночью я проснулся от того, что за окном громыхала гроза. Анюта металась на диване и звала отца. Я подошла, чтобы поправить одеяло, и тут выяснилось, что у девочки температура. Она вся горела. Наша деревня ромашки от города недалеко, дороги ночью пустые. Скорая помощь приехала через 10 минут. Врач, выслушав меня и, осмотрев Анюту, вынесла вердикт банальное переутомление слабого детского организма, не привыкшего к Солнцу и воде, да еще, как бы дико это ни звучало, отравленного здоровой пищей. Отдых, сон и здоровое питание, и больше на свежем воздухе бывать, и, как говорится, всего и побольше. А то что ж вы, мама, дочку-то свою не кормите, она у вас худая до невозможности, закончила свою речь врач. Я сама виновата с неожиданно за меня Анюта. «Надо было все контрольные написать, вот я и не кушала». «Но теперь, чтобы кушала все, что мама приготовит, поняла меня? И чтобы набрала вес». «Хорошо», — Анюта кивнула. «Вот ты молодец. На дворе лето, каникулы. Отдыхай. Отличница, наверное, она у вас», — улыбнулась врач, глядя на Анюту, но обращаясь при этом ко мне. «Да», — ответили мы с Анютой хором. «Я, конечно, этого не знала, но почему-то была уверена, что да, отличница». Вот и дайте детскому организму восстановиться и сил набраться к следующему учебному году. А то совсем с ума посходили с этими ЕГЭ. «Да, хорошо», — я кивнула, соглашаясь. Скорая помощь уехала, а я вернулась в дом к Анюте. «Анюта, пока ты спала, звонил папа. Извини, но я ответила. Он предупредил, что задержится и разрешил тебе у меня переночевать». «Хорошо», — девочка вымученно улыбнулась. «Давай я тебе чаю сделаю. Хочешь? И есть еще печенье с корицей». Сама же слышала, что врач сказала, «Тебе надо вес набирать». «А вы со мной чаю тоже попьете?» «Попью, конечно. чего же не попить?» «Тетя Маша, а вы не боитесь лишний вес набрать?» Удивилась девочка. «Не боюсь, Анюта. Я уже тетка не молодая и замуж не собираюсь. А себя и располневшую буду любить. А давай-ка я тебе лучше кашу сварю на разбавленном молоке. А то что это печенье? Так, баловство одно». И я шагнула к плите. Анюта съела всего половину порции, но зато выпила большую кружку горячего сладкого чая с печеньем же. Заснула она после всего этого, едва коснувшись подушки. На кровати найти отказалась, сказав, «Тетя Маша, мне на диване удобно. Спасибо!» «Анюта, я завтра рано проснусь, буду на кухне посуды греметь, могу и разбудить тебя!» «Папа говорит, что я крепко сплю», — выдала девочка. «Ладно, тогда спи». Едва она заснула, а я улеглась и выключила свет, как зазвонил телефон Анюты. Я, посмотрев на часы, была очень удивлена. «Ночь на дворе. Кто может тебе, ребёнок, звонить так поздно?» – проворчала я и пошла за телефоном. Оказалась мать. «В смысле, ее мать. Кукушка, как окрестила ее Нюра. Она совсем больная, что ли?» Телефон трезвонил и трезвонил. Я вздохнула и сняла трубку. Но сказать, правда, я ничего не успела, потому что едва я поднесла телефон к уху, как из трубки раздался визгливый голос. «Как тебе не стыдно? Ты моя дочь, а значит, должна быть на моей стороне, а не на стороне отца. Хотя я всегда знала, что ты меня не любишь. Зачем ты сказала отцу, что я уехала еще утром? Что молчишь? Стыдно?» Вот этого я выдержать уже не смогла, а потому вышла на крыльцо, не хотелось сбудить Анюту. Нюра с Анатолием спали, да и окна их спальни выходили на другую сторону, а родителей Анюты дома не было, так что я вышла на улицу и, не боясь быть услышанной соседями и, плотно закрыв за собой дверь в дом, спросила. «А вам не стыдно? Час ночи. Вас не интересует, чем все это время занималась ваша дочь, а главное, что она ела и как она себя чувствует. Все ли хорошо у десятилетней девочки?» «Что? Вы кто?» — кричать она перестала, но голос все равно оставался противным и визгливым. «Я ваша новая соседка. Меня зовут Мария. А вы, я так понимаю, Евгения?» «Да». «Где моя дочь и почему у вас ее телефон? Эта маленькая предательница его потеряла, да?» «Послушайте, вы!» — повысила я голос на эту безмозглую курицу. «Ваша дочь сейчас спит. Как раз по причине того, что на дворе ночь. Час назад я вызывала ей скорую помощь. Но вас ведь не интересует здоровье вашей дочери, верно?» «Вас ведь интересует только то, не потеряла ли она телефон, и почему она сказала отцу, что вы ее бросили одну в незнакомом ей еще доме больше 12 часов назад, так? Вы в курсе, что я могу пожаловаться на вас в органы опеки? Именно на вас, потому что ее отец оставил дочь с вами, с ее родной матерью». «Что с Анной? Она в больнице?» «Я повторяю, Анюта спит». «И сейчас с вашей дочерью уже все хорошо. Врач, кстати, сказала, что у девочки банальное переутомление и истощение. Я накормила ее и уложила спать. Сделайте одолжение, дайте выспаться ребенку. Я не знаю и знать не хочу, где вы сейчас находитесь. А утром я выполню рекомендации врача. Вы меня поняли, я надеюсь? Я сейчас про нормальный здоровый завтрак говорю. Еще вопросы есть? Видимо, эта курица по имени Евгения услышала всю ту злость, что я хотела до нее донести, потому что она ответила. «Нет, вопросов нет!» «Вот и замечательно!» Я положила трубку и только потом выдохнула ругательство в воздух. «Нет, ну что за человек? Да как же так можно вообще с ребенком?» Я еще постояла на крыльце и вошла в дом. Анюта спала и ничего не слышала. Этот момент меня порадовал. Ни к чему сейчас, девочки, еще и несправедливые обвинения от собственной же матери. Нет, ну какова Фифа? Она где-то шляется. Про дочь вспомнила только в час ночи. А орать именно орать, пыталась на ребенка. Зачем она, видите ли, сообщила отцу, что любимая мама уехала с утра из дома? Тфу, зараза. Сна как не бывало. Но в кровать я все-таки легла, решив применить свой метод для засыпания. Нет, считать овечек не получалось. Во-первых, они у меня все были почему-то всегда в колючках. А во-вторых, прыгать мои бараны через плетень не хотели. Так зачем же мучить бедных животных, верно? Зато стоило мне только начать планировать меню на утро, как сон накрывал меня мягким пуховым одеялом. Сработало это и в этот раз. Вот, правда, проспала я дольше, чем обычно. Даже кот-тишка не разбудил меня сегодня, как обычно. Проснулась я от тихого голоса Анюты. «Ты такой красивый! Давай я тебя поглажу!» «Не надо тетю Машу будить! Видишь, она спит!» Я повернула голову к будильнику и резко села. На часах было 7 утра. Для меня это был поздний подъем. «Анюта, доброе утро!» «И прости, ребенок! Сейчас будем завтракать!» Я бодрым галопом пронеслась в ванную комнату, а затем, выпустив тишку, забрала бидон с молоком, стоявший на крыльце. Нюра принесла свежего молока. «Анюта, на завтрак будут блинчики. Согласна подождать?» «Да!» — голос девочки звучал бодро. «Это хорошо. Тогда иди умываться. Мы там вчера с тетей Нюрой твою зубную щетку принесли и чистые вещи».